не мог удержаться от слез и плакал, пока не заснул. Думаю, что я плакал и во сне, потому что утром у меня болели глаза, а подушка была совсем мокрая. Преданность бедного Готлиба растрогала меня, и в знак благодарности я пожала его большую грязную руку, от которой за целое илье пахнет кожей и сапожным варом. И вдруг я подумала, что, быть может, это более чем неприличный визит